Интерлюдия. Опоздавший. Некоторое время назад. «Я... Янило, глава секты Загробного пути и хранитель храма мертвых», произнес бессмертный труп. «Назовись и ты чужак». «Я Гестар, слуга и потомок Вечной». — отозвался древний бог. — Проведи меня к темнице, в которой заключена ее частица. — Мой долг — охранять это место. Я не могу пропустить тебя. Так и знал, что разговоры — пустая трата времени. На высоком ранге сложно победить посредством одной лишь магии, поэтому лучше всего работают клинки, особенно системные. Янь Ло находился на уровне императора меча, и в иных обстоятельствах поединок доставил бы древнему богу немалое удовольствие, однако сейчас страж был изувечен, ослаблен и мог лишь обороняться. — Стой, чужак! — взмолился Янь Ло. — Стой! Давай поговорим! Однако говорить им было особо не о чем. Спустя десяток секунд Гистар отсек стражу правую руку, тем самым определяя победителя, и без малейшей паузы повторил то же самое с остальными конечностями. «Ненавижу!» «Кого ты там ненавидишь, нежить!» Гистар переместился к зависшему в воздухе стражу, хватая того за шею и лишая даже иллюзорной возможности сбежать. Разве что Янь Ло решит взорвать свое трупное ядро, но и в этом случае можно просто отбросить тело в сторону. «Тебя! Всех вас! Жадные глупцы!» «Где вход в темницу?» «Если я скажу, ты пощадишь меня?» «Возможно». — Возможно, слишком мало, — прохрипел пленник. — Дай клятву, что пощадишь меня. — Нет. — В таком случае ищи сам. — Как скажешь. Значит, пока побудешь со мной. — Шаг сквозь пространство. Гистар перенесся к входу в храм и пинком выбил ворота, входя внутрь. Чаши с различным мусором его не впечатлили, и, взлетев, он просто устремился вперед, не утруждая себя открытием дверей. Правда, пробивать столб, стоящий в центре очередного зала, он не стал, предпочтя облететь, а следующая комната оказалась тупиковой, несмотря на наличие алтаря. «Что, потерялся?» — подал голос Яньло. «Ты не успеешь! Время подходит к концу!» «Тогда поторопимся!» Гистар ударил ладонью по каменному алтарю, раскалывая святыню на куски, затем, оглядевшись, бросил пленника в одну из стен, пробивая его телом дыру, и тут же, влетая следом, на ходу подхватывая нежить и оглядываясь. «Лестница! Похоже, я нашел путь!» «Молодец!» Тратить время, спускаясь по лестнице, Титан не пожелал, просто прыгнув в провал и спустя секунду уверенно завис возле обрушенного туннеля, к счастью, обрушенного не на всем протяжении. «Шаг сквозь пространство!» Гистар оказался перед внушительными воротами, созданными из звездного металла. «Пройти через такие не получится, а ломать слишком долго!» К счастью, у него был пленник, который мог помочь в данной ситуации. Главное — подобрать правильные слова. «Ладно, ты победил. Открой врата, проведи меня к темнице, и тогда, возможно, я не стану обрывать твое жалкое существование». «Клянешься?» «Клянусь». В конце концов, целью было освободить клона, а смерть стража была бы просто приятным дополнением полубог не любил оставлять в живых могущественных врагов. «В таком случае! Договорились!» Врата, преграждающие путь к цели, начали открываться, и древний бог не стал тратить время на то, чтобы найти проход. На таком расстоянии он просто чувствовал, куда ему нужно. «Шаг сквозь пространство!» Спину того, кто стоял у алтаря, положив ладонь на камень, было невозможно спутать с другой, точнее спутать доспех, от которого не отказался бы и он сам, по крайней мере, еще недавно, когда был обычным полубогом. К сожалению, Василий исчез, прежде чем Гистар успел ему помешать, рука схватила только воздух, и камень исчез вместе с ним. Мгновение, всего мгновение. «Как открыть проход?» «Нужно дождаться, когда камень вернется». «И когда это произойдет?» «Когда вошедший туда выйдет или умрет», — отозвался Яньло. «Ну или через год, если ни первого, ни второго не произойдет». «Издеваешься?» «Нет, клянусь, в прошлом были и иные способы, но сейчас они недоступны». «У меня тоже есть камень» произнес Гистар, доставая черный кристалл, «он не подойдет?» «Священный драконий обсидиан?» «Нет, не подойдет. Но ждать так долго в любом случае не придется. Чужак или погибнет в течение нескольких минут, или выйдет сам через пару часов». «Что ж, подождем». Иногда исход дела решает всего мгновение И нет смысла гадать, когда именно ты допустил ошибку. В тот момент, когда неправильно выбрал первый храм? Нет, нельзя заранее предсказать будущее. Когда решил поглотить силу древней богини? Вряд ли. Пусть он и не сумел зажечь первую звезду, но определенно стал сильнее. К тому же путь к цели указала далекая вспышка, и не задержись он в драконьем храме, все равно мог бы потратить все это время на поиски». Возможно, ошибку он совершил недавно, во время схватки со стражем, или чуть раньше, когда искал путь к алтарю. Сложно сказать, но на этот раз Гистар определенно опоздал.